Глава десятая. Превращение. С этими словами она подняла королеву черных над столом и стала трясти ее изо всех сил. А королева и не сопротивлялась. Только личико у нее стало маленьким-маленьким, а глаза большими и зелеными. Алиса трясла ее, трясла, она становилась все меньше, все меньше, все круглее и превратилась...